Джан Зо. В годы Кайюань жил некий дзиньши Джан Зо, который часто рассказывал своему дяде следующую историю. Как-то путешествуя на юге страны, Джан Зо увидел старика с мешком из оленей кожи за плечами. Он ехал верхом на черном осле с белыми ногами. Лицо у старика было веселое, да и во внешности его было что-то необычайное, поэтому Джанзо попробовал заговорить с ним и спросил, откуда он едет. Но тот лишь улыбнулся. Джанзо несколько раз повторил свой вопрос, как вдруг старик рассердился и заорал: Такой щенок и смеет приставать с расспросами. Что я, вор, убегающий с добычи, зачем тебе знать, откуда я еду? Джанзо стал извиняться. «Меня поразила ваша необыкновенная внешность. Я хотел бы следовать за вами и учиться у вас. Разве это такое большое преступление?» «Мне нечему тебя учить. Я простой человек, только вот слишком долго зажился на этом свете. Что ты, смеешься над моими несчастьями?» Не унимался старик и, подстегнув осла, ускакал. Нахлестывая лошадь, Джанзо помчался вслед за ним и догнал старика у постоялого двора. Подложив мешок под голову, старик улегся, но никак не мог уснуть. Джанзо сильно устал и велел принести галяновой водки. «Не соблаговолители ли разделить со мной трапезу?» — нерешительно обратился он к старику. Тут даже подпрыгнул. «Как раз то, что я люблю! И как ты узнал, чего мне хочется?» Выпив, старик заметно развеселился, и Джанзо осмелел. «Я человек невежественный», — сказал он. Хочу просить вас просветить меня. Ни на что другое претендовать не смею. «Деяния правителей, мудрецов и невест, смуты и периоды мирного правления во времена Лянь, Суй, Чень и Тан, которые мне довелось увидеть, уже записаны в наших династийных историях», — сказал старик. «Но я расскажу тебе о том удивительном, что мне самому довелось пережить». «При Северном Джоу я был уроженцем Фуфена и жил на горе Ци. Фамилия моя тогда была Шэнь, имя Цзун, но из уважения к Шэнь-У, императору династии Ци, я изменил свою фамилию, чтобы она не походила на государеву». В Старом Китае людям строго запрещалось записывать свои фамилии и иероглифами, входящими в имя царствующего императора. Восемнадцати лет я сопровождал яньского князя Цзиня в поход на Цзинчжоу против Юаньди, императора династии Лян. Поход увенчался успехом, область Дзинжоу была завоевана, и войска вернулись в родные края. Дзинжоу одна из девяти областей Древнего Китая. Мне приснился сон, будто явились ко мне двое в синих одеждах и сказали «Два рта идут к небесным годам». «Человек склоняется к хозяину. Долголетие едва не достигает тысячи». Я пошел к толкователю снов на Дзянлинском рынке, и тот пояснил. Слова «дворта идут» — это части иероглифа «возвращаться». «Человек склоняется к хозяину. Да ведь из этих слов составится иероглиф «поселиться». «Значит, если вы останетесь здесь, то будете жить очень долго». Большинство китайских иероглифов состоит из двух и более частей, каждая из которых имеет свое самостоятельное значение. «В это время наши войска стояли в Цзанлине, и я попросил отпуск у командира Тобале, и тот согласился. Тогда я снова отправился к толкователю снов и спросил его, «Поселиться здесь можно, а вот как познать секрет долголетия?» «В вашей предыдущей жизни, — сказал толкователь, — вас звали Се Цзюньчжоу, и родом вы были из Цзетуна. Вы любили нарядные одежды и изысканные блюда, собирали редкие книги и каждый день читали вслух по сто страниц творений Лао Цзы. Лао Цзы основатель одной из древних школ китайской философии, главным принципом которой является путь истины Дао. Абсолютное начало Вселенной, порождающее все многообразие мира. Потом вы поселились в уединении у подножия горы Хао Миншань, в убогой лачуге, перед которой в зарослях цветов и бамбука журчал ручей. Хао Миншань — гора в провинции Сычуань, где жили отшельники. В пятнадцатый день восьмой луны вы пили вино в одиночестве, громко пели и, совсем захмелев, воскликнули — «Я, Се Джоу, живу в таком чудесном уединении. Почему же ни одно сверхъестественное существо не посетит меня?» Вдруг раздался стук колес, топот копыт, и вам внезапно захотелось спать. Только голова ваша коснулась циновки, как из вашего уха выехала повозка с красными колесами и черным верхом, запряженная рыжим бычком. Хотя экипаж и бычок были в три цуни высотой, но вы не почувствовали боли в ушах. В повозке сидели два крошечных мальчика в синих плащах с зелеными головными повязками. Они окликнули возницу и, став на колеса, спрыгнули вниз. «Мы прибыли из страны Доу-Сюань», — сказали они. «Мы слышали, как вы пели при лунном свете и, восхищаясь вашим звонким и чистым голосом, захотели удостоиться чести побеседовать с вами». «Вы же из моего уха!» — воскликнули вы в изумлении. «А говорите, что прибыли из страны Доу-Сюань». «Как же это так?» Доусюань находится в наших ушах. Как может ваше ухо вместить нас?» «Да ведь вы ростом в три. Как же в ваших ушах может поместиться целая страна?» «Сказали вы». «Если это так, значит, жители этой страны должны быть меньше червячка». «Почему же?» — возражали мальчики. «Наша страна ничем не отличается от вашей. Не верите? Едемте с нами. Если вы останетесь у нас навсегда, то покончите со страданиями жизни и смерти». Один из мальчиков наклонил голову, чтобы вы, Се Джоу, заглянули ему в ухо. Вы увидели совсем иной мир, буйную зелень, цветы, множество черепичных крыш, чистые ручьи и потоки, горные пики и скалы. Просунув голову в ухо, чтобы лучше видеть, вы упали вниз и оказались в большом городе. Городские стены, озера, здания и брустверы поражали своей величественной красотой. Вы стояли в нерешительности, не зная, куда идти. Оглянулись, а мальчики уже стоят рядом. «Ну как, сударь, чья страна больше?» — спросили они. «Теперь, когда вы уже здесь, не пойдете ли вы с нами к Мэнсюань Женьбо? И они повели вас в большой дворец, стены которого и лестницы сияли золотом и яшмой. Пологи и занавеси были отделаны перьями зимородка. В центре сидел Дженьбо, в одежде из тучи радуги, солнца и луны. Его газовая накидка спускалась до самых ног. Четверо красивых отроков стояли по бокам его. Один держал опахало из белых перьев, другой — скипетр из рога-носорога. При входе ваши спутники сложили руки в знак приветствия и замерли в почтительных позах, не осмеливаясь поднять глаза — Мужчина в высокой шапке и длинной одежде зеленого цвета прочел эдикт, написанный на серой бумаге. «Когда устанавливается великая простота, в государстве царит мир и спокойствие. Вы попали в мир смертных и занимали там недостойное вас низкое положение. То, что вы прибыли сюда, несомненная удача. К тому же вы необычно чисты в своих душевных устремлениях и поразительно искренни». Вы близки к постижению правды и вполне достойны высоких должностей и почетных титулов. Можете занять место хранителя списка бессмертных». Поклонившись, вы и Цзуньчжоу покинули зал. Четверо в желтых одеждах проводили вас в присутствие. Там было полно всяких бумаг и списков, многие из них оказались вам непонятны. Каждый месяц вам без всяких напоминаний выплачивали жалования. Стоило вам мысленно пожелать что-нибудь, как слуги уже знали об этом и тотчас же выполняли вашу волю. Однажды вы поднялись на башню, чтобы полюбоваться далью. Вдруг вам захотелось вернуться домой, и вы сочинили стихи. Ветер легкий подул, все теплее дыхание весны. Неземной аромат источают пруды и леса. Я взобрался на башню и вдаль посмотрел с вышины. Спору нет, здесь красиво, но в сердце родные места. Потом вы показали стихи тем двум мальчикам, с которыми вы прибыли сюда. Те рассердились. «Мы думали, что вас тянет к уединению и покою, поэтому мы и привезли вас в эту страну. Но вы не избавились от земных вкусов и привычек и все еще вспоминаете о родных краях. Тут они изо всех сил толкнули вас, и вы почувствовали удар, будто с высоты упали на землю. Подняв глаза, вы поняли, что выпали из уха и находитесь на старом месте. Стали искать мальчиков, но их и след простыл. На ваши вопросы соседи отвечали. «Вы, господин Цзюньчжоу, уже лет семь или восемь как исчезли, а вам казалось, что прошло всего лишь несколько месяцев. Вскоре Цзюньчжоу умер, а вы родились в нынешнем своем перевоплощении. К этому толкователь снов добавил еще следующее». «Я был одним из тех мальчиков, что вышли из вашего уха в первом вашем рождении. В то время вы были приверженцем даосизма, и за это вам была дарована возможность побывать в государстве Доусюань. Не избавившись от земных привычек, вы не смогли остаться там навеки. Однако вам предстоит прожить еще тысячу лет. Я дам вам волшебное средство и вернусь к себе». Тут толкователь снов выплюнул кусок алого шелка и велел мне проглотить его. После этого он принял облик мальчика и исчез, а я с тех пор оставался молодым и совсем забыл, что такое болезни. В течение двух с чем-то сотен лет я путешествовал по стране и побывал на всех знаменитых горах Поднебесной. Мне довелось увидеть очень много странных вещей, записи о которых находятся вот в этом мешке из оленьей кожи. Тут старик вынул из мешка две огромные книги, сплошь и мелкими незнакомыми буквами. Джанзо попросил старика рассказать еще что-нибудь, и тот поведал много занимательных историй, большая часть которых достойна быть увековеченной. Наконец Джанзо уснул, а когда проснулся, старик исчез. Прошло несколько дней. Люди видели старика на озере Хойчу. Он просил передать привет Джанзо. Тут искал старика, но его и след простыл.